Глава 15. Зашифрованный личный дневник ИИИ. Думаю, мы открыли ящик Пандоры. Не знаю, в чем именно дело. В июльском параде планет или в открытии гробницы Чингисхана. Вообще я не верю во всякую мистику, точнее, не верил. Сейчас же надо признать, дело принимает скверный оборот. Я до сих пор с ужасом вспоминаю отчет по близнецам, один из которых был отправлен в воронку. Мир, в котором существует магия. Конечно, может быть, это фантазия оставшегося на базе П-близнеца, но, черт возьми, как детально все было описано. И очень сильно боюсь, что произойдет с нашим хрупким миром, если маги из того мира придут к нам. А что, если этих миров несколько? Надо мной смеются в Кремле, меня списали со счетов а созданную дивизию по противостоянию магам отправили на вечные учения в военный городок П. Глупцы, они не видят дальше собственного носа. Если бы не ответственность, лежащая на мне последние три года, я бы давным-давно шагнул в воронку. Тем более мой старый друг, курирующий базу П, нашел одно интересное побочное свойство созданного им ретранслятора, притягивающего воронки. Сейчас же, когда я знаю, что мое дело продолжит Сергей, меня здесь практически ничего не держит. Тем более вчера приставилась розочка. Я старый дурак, все терпел, оттягивал, а так бы вместе шагнули за порог. Вдвоем ведь оно как-то легче. Ну да, бог дал, бог взял. Сергей, я надеюсь, что ты разобрался с шифром и сейчас читаешь эти строки. Сережа, не поминай лихом, «Обязательно прочти последнюю заметку и привлеки этого теперь уже кандидата наук к нашему делу». «Не прощаюсь, потому что чем черт не шутит, может быть, еще увидимся?» «Хрусь!» «О-о-о!» прокряхтел Виталий на всю поляну. ведь мне уже можно стрелять или еще рано?» — невозмутимо уточнил Михаил. «П*** узнает, Миш! Хрусь! У, у у Ник изначально хотел ограничиться легким вариантом правки, Но потом, увидев смещение в тазобедренном суставе и в шейном отделе, решил сделать на совесть. но ну, а то, что Виталию было местами больно, его совершенно не волновало. «Вставай на четвереньки, руки с головой положены этот валун, гуд. Теперь прогнись в спине и выдыхай». «Оф! Хрусь, хрусь! Ах! Вить, ты там как?» В голосе Михаила мелькнула обеспокоенность. Поначалу они с Виталием... Больше прикалывались, с серьезными лицами рассуждая о возможности пристрелить американца. Но после того, как на его глазах Америкос навалился коленом на спину друга, Михаил заволновался. о, -о, -о, -о, -о, -о, -о> oh, — судорожно вдыхая воздух сквозь сжатые зубы, протянул Виталий. «Хорошо, то тебе не скажешь», — заметил гид, тут же расслабляясь. Виталий хотел что-то ответить, но Ник не дал ему такой возможности. «Выдох!» «Уф, хрусь!» «Отлично», — подумал Ник, чувствуя, как позвонок все же встал на место. Осталось только шею. «Кто планирует попасть ко мне на правку, посмотрите пять минут на те горы». Ник махнул в противоположную сторону. «Вика, принеси мне, пожалуйста, полотенце». «Магия сейчас, что ли, будет?» Не удержался от подколки обычно тихий Егор иванов «Никакой магии», — покачал головой Ник. «Обычная физика, анатомия и психология. Любой человек, увидев, как я коленкой наваливался на спину Виталию, будет нервничать и напрягаться, окажись на его месте. А из-за этого могут быть травмы». «Все ясно», — ответила за всех Саша, и первый, подавая пример, развернулась в сторону гор. «Ник, а можно меня следующий?» «И меня», — тут же подключился пронырливый Джон. «И нас», — хором произнесли близняшки. «Ну все», — подумал Ник. «Попробуй тут отдохни за оставшиеся три часа». Он занимался правками до самой темноты, которая в горах наступила как-то неожиданно быстро. Кого-то, как, например, Джона, править было одно удовольствие. Кого-то, как Мирона, сложнее. К тому же после правки Ник внезапно стал лучше понимать суперов. К примеру, Егор был сильно зажат и чего-то боялся. А Джон, наоборот, расслаблен и даже обеспечен отправки отказались Диана Звездная, которая от чего-то перестала вести себя развязно и даже замкнулась в себе, и Александр Розенштерн. Ну и егерь, конечно. Но тому, казалось, нет никакого дела до группы. Вот только Ник нет-нет, да и чувствовал на себе его изучающий взгляд изнутра палатки. Закончив с Михаилом, который вызвался идти последним, Ник устало поплелся к ручью. Сейчас он хотел только трех вещей. Помыться, поесть и заснуть. И именно в таком порядке. «Надеюсь, ты помнишь про вечерний массаж?» Донес ему в спину задорный голос Вики. «Мазы-фазы!» Всю усталость Ника как рукой сняла. «Точно!» Вика сегодня весь день намекает на совместную ночь. Похоже, одним споласкиванием тут не ограничишься. Бодро добравшись до ручья, и откуда только силы взялись? Он убрал волосы в хвост, разделся догола и зашел в ледяной ручей. Наскоро натершись разведенной горчицей, Ник принялся орудовать походной мочалкой. Несколько минут водных процедур, и абсолютно чистый парень принялся ожесточенно растираться вафельным полотенцем. Что-что, а ловить насморки, как Егор, он не собирался. Насухо вытершись, он нацепил чистые трусы, накинул на себя комок и рванул в лагерь. Воображение рисовало одну сцену заманчивей другой. Если не высплюсь, завтра будет тяжело идти. Фэ, не проблема. Я думал, что Вика хм, более неприступная все-таки. Мы живем в современном обществе. К чему эти родительские предрассудки, мол, до свадьбы ни-ни? Пока Ник добирался до лагеря, собирая по пути нехитрый букетик, в голове у него пронеслись десятки самых разных мыслей. Остановившись перед своей палаткой, он выдохнул, Мысленно извинился перед котей, что тому придется ночевать на улице, и потянул молнию вверх. «Привет!» — протянул Ник, перелезая через свой рюкзак, уложенный в предбаннике. В его одноместной палатке, надо признать, вдвоем было тесновато. «Надо было брать двухместную», — попенял сам себе парень, устраиваясь на спальнике, на котором лежала Вика. «Привет!» — откликнулась девушка. «Ты просто не представляешь, как у меня устали ноги!» «Особенные икры. Коля говорил, что ты делаешь просто волшебный массаж». И не только ногам, многозначительно поиграл бровями парень и протянул ей полевой букетик. «Это, кстати, тебе». «Спасибо». Вика с наслаждением вдохнула аромат цветов и перевернулась на живот. «Как думаешь, что будет завтра?» «Интересно, Ник в это время боролся с внутренней дилеммой. Почему она не разделась? Может быть, хочет, чтобы я ей помог?» Но стоило ему аккуратно потянуть штаны на себя, как Вика приглушенно взвизгнула. «Ты что делаешь?» э — -э", растерялся Ник. «Штаны с тебя снимаю». «Зачем?» — непонимающе обернулась Вика. «Там же липучки по бокам. Расстегни мембрану до колена, и все». «И все?» — возмутился Ник. «Но как же?» Слушай, взяв себя в руки, протянул парень, с усилием начиная думать головой. «А где твой рюкзак?» «В палатке лежит», — хмыкнула Вика. «Ты долго еще?» «А то Саша скоро будет засыпать, надо успеть, чтобы ее не разбудить». «Ты ночуешь с Сашей?» «Скорее для себя, чем для Вики», пробромотал Ник, принимаясь разминать девушки икры. «Надеюсь, сбойка?» «Ну уж точно не с этим ботаником Розенштерном», хихикнула девушка. «Вот правую ногу чуть повыше. Да, вот там. Ой, как хорошо». «Внимание! Обнаружена попытка ментального воздействия. Заблокировать? Да, нет». Ник еще несколько минут машинально делал Вике массаж ног, пока, наконец, что-то не щелкнуло у него в голове. «Это что получается?» – ошарашенно подумал Ник. «Я, уставший как собака, поправил всю группу, а сейчас еще и массаж вики делаю. Я что, мазафазы, мать Тереза?» «Все, Вик». Ник вернул закатанную мембрану штанов на место и заклеил липучки. «Я устал, спать пора». «Ну, еще пять минут», – протянула девушка, сладко зевая У тебя так хорошо получается. Я хочу спать. Ник сам не понимал, с чего это он взъелся на Вику, но парень с трудом сдерживался, чтобы не психануть. Спокойной ночи. Ну ладно, девушка перевернулась на спину и рывком поднялась, чуть было не столкнувшись с Ником лбами. Спасибо за недомассаж. Чтобы выбраться из палатки, ей пришлось поменяться с Ником местами, в результате чего на какой-то момент они оказались слишком близко. Поцеловать или рано, судорожно думал Ник, глядя в такие близкие фиалковые глаза Вики и ощущая своей щекой ее разгоряченное дыхание, вдруг не так поймет. Но не успел Ник додумать, как этот восхитительный миг растворился, а Вика вылезла из палатки. И почему мужчины такие дураки? Вот только Ник так и не понял, было ли это его разыгравшимся воображением, или Вика действительно бросила в сердцах эту фразу. Задумчиво посмотрев вслед девушки, которая гордо исчезла в соседней палатке, Ник посмотрел на спящий лагерь и застегнул молнию. А раз Котя не пришел, значит, будет ночевать на улице. Из чего это я так на Вику взъелся? Сам себе что-то придумал и сам обломался? Не похоже на меня. Бог с ним, я подумаю об этом завтра. Скинув с себя комок, он нырнул в нагретый спальник, и через пару секунд уже забылся глубоким сном ударно потрудившегося человека. Умаившиеся за день суперы и гиды крепко спали, стремясь восстановить потраченные за этот безумный день силы. И никто из людей не заметил, как от палатки Ника скользнула чья-то гибкая тень. Неизвестный бесшумно двигался по лагерю, пока наконец не замер перед расстегнутой берлогой егеря. Немного постояв, тень беззвучно скользнула в палатку, и в ночной тишине раздался приглушенный звук застегиваемой молнии.